Вильгельм Гауф Холодное сердце Кому доведется побывать в Швабии, пусть непременно заглянет и в Шварцвальд. Но не ради леса, хотя такого несметного числа рослых могучих елей в других местах верно и не сыщешь, а ради тамошних жителей, которые удивительно не похожи на всех прочих людей в округе. Они выше обычного роста, широки в плечах и обладают недюжиной силой, как будто живительный аромат, по утрам источаемый елями, с юных лет наделил их более свободным дыханием, более зорким взглядом и более твердым, хотя и суровым духом, нежели обитателей речных долин и равнины. Не только ростом и сложением, но также обычаями своими и одеждой. Отличаются они от тех, кто живет за пределами этого горного края. Особенно нарядны жители Баденского Шварцвальда. Мужчины носят окладистую бороду, какую их наградила природа. А их черные куртки, широченные сборчатые шаровары, красные чулки и островерхие шляпы с большими плоскими полями придают им вид слегка причудливый зато внушительный и достойный. В тех местах большинство людей занимается стекольным промыслом. Делают они также часы, которые расходятся по всему свету. В другой части Шварцвальда живут люди того же племени, однако иное занятие породило у них иные нравы и привычки, чем у стекловаров. Они промышляют лесом. Валят и обчесывают ели, сплавляют их по нагольду в верховье Никара, а из Никара вниз по Рейну до самой Голландии. И тем, кто живет у моря, примелькались шварцвальцы с их длинными плотами. Они останавливаются на всех речных пристанях и с важностью ожидают, не купят ли у них бревна и доски. Но самые толстые и длинные бревна, они продают за хорошие деньги Мингерам которые строят из них корабли. Люди эти привыкли к суровой кочевой жизни. Спускаться на плотах по течению рек для них истинная радость, возвращаться по берегу пешком – истинная мука. Потому-то их праздничный наряд так отличен от наряда стекловаров из другой части Шварцвальда. Они носят куртки из темной парусины, на широкой груди зеленые помочи шириной в ладонь, штаны черной кожи, из кармана которых, как знак отличия, торчит латунный складной метр. Однако их красу и гордость составляют сапоги. Должно быть, больше нигде на свете не носят таких огромных сапог. Их можно натянуть на две пяди выше колена, и платовщики свободно шагают в этих сапогах по воде глубиной в три фута, не промочивши ног. Еще совсем недавно жители здешних мест верили в лесных духов, и только в последние годы удалось отвратить их от этого глупого суеверия. Но любопытно, что и лесные духи, согласно легенде, обитавшие в Шварцвальде, тоже разнились между собой в одежде так, например, уверяли, что стеклянный человечек добрый дух ростом в три с половиной фута, всегда является людям, в островерхой шляпе с большими плоскими полями, в курточке и шароварах и в красных чулочках. А вот голландец Михель, который бродит в другой части леса, сказывают огромный широкоплечий детина в одежде платовщика, и многие люди, якобы видевшие его, твердят, что не хотели бы из своего кармана платить за телят, чья кожа пошла ему на сапоги. Уж такие высокие, что обыкновенный человек уйдет в них по шею, уверяли они и божились, что нисколько не преувеличивают. Вот с этими-то лесными духами, говорят, и приключилась у одного парня из Шварцвальда история, которую я хочу вам рассказать. Жила некогда в Шварцвальде вдова, Барбара Мунк. Муж ее был угольщик, и после его смерти она из-под вольготовила их шестнадцатилетнего сына к тому же ремеслу. Юный Петер Мунк, рослый, статный, малый, безропотно просиживал всю неделю у дымящейся угольной ямы, потому что видел, что и отец его делал то же самое. Затем, прямо как был, чумазый и закопченный, сущая пугало, спускался вниз, в ближайший город, чтобы продать свой уголь. Но занятие угольщика таково, что у него остается много свободного времени для размышлений о себе и о других. И когда Петр Мунк сидел у своего костра, мрачные деревья вокруг и глубокая лесная тишина наполняли его сердце смутной тоской, вызывая слезы. Что-то печалило, что-то злило его. А вот что... Он и сам толком не понимал. Наконец он смекнул, что его злит его ремесло. Одинокий, чумазый угольщик сетовал он. Что это за жизнь? Каким уважением пользуются стекловары, часовые мастера, даже музыканты по праздникам? А вот появится Петер Мунк, добела отмытой, нарядной, в отцовской праздничной куртке с серебряными пуговицами. И в навехоньких красных чулках, и что же, пойдет кто-нибудь за мною следом, подумает сперва, что за ладный парень, похвалит про себя и чулки, и молодецкую стать, но едва лишь обгонит меня и заглянет в лицо сразу и скажет: Ах, да это всего-навсего Петр Мунк, угольщик. И платовщики из другой части леса тоже возбуждали в нем зависть. Когда эти лесные великаны приходили к ним в гости, богато разодетые, навесив на себя добрых полцентнера серебра в виде пуговиц, пряжек и цепочек, когда они, широко расставив ноги, с важным видом глядели на танцоров, ругались по голландски и, подобно знатным мингерам, курили аршинные кельнские трубки, Петр смотрел на них с восторгом. Такой вот платовщик представлялся ему образцом, Счастливого человека. А когда эти счастливцы, запустив руку в карман, пригоршнями вытаскивали оттуда полновесные талеры и, поставив какой-нибудь грош, проигрывали в кости по пять, а то и по десять гульденов, у него мутилось в голове, и он в глубоком унынии брел в свою хижину. В иной воскресный вечер ему случалось наблюдать, как тот или другой из этих лесных торгашей проигрывал больше нежели бедный папаша Мунг зарабатывал за целый год. Среди этих людей особенно выделялись трое, и Петр не знал, которым из них восхищался больше. Первый был краснолицый рослый толстяк. Он слыл богатейшим человеком в округе. Его прозвали Толстяк Эзехиль. Два раза в год он возил в Амстердам строевой лес, и был так удачлив, что продавал его намного дороже, чем остальные. Оттого и мог позволить себе возвращаться домой не пешком, как все, а плыть на корабле, словно важный барин. Второй был самый высокий и худой человек во всем Шварцвальде. Его прозывали «долговязый шлуркер». Мунк особенно завидовал его необыкновенной смелости. Он перечил самым почтенным людям, и будь трактир даже битком набит, шлуркер занимал в нем больше места, нежели четыре толстяка. Он либо облакачивался на стол, либо клал на скамью одну из своих длинных ног. Но никто не смел ему и слова сказать, потому что у него было неслыханно много денег. Третий был красивый молодой человек который танцевал лучше всех во всем крае, за что и получил прозвище «короля танцев». Он был когда-то бедным парнем и служил работником у одного из лесных торгашей, но вдруг и сам стал несметно богат. Одни говорили, будто он нашел под старой елью горшок денег, другие утверждали, будто острогой, который плотовщики ловят рыбу, он выудил из Рейна, невдалеке от Беллингена, мешок золота. А мешок этот был частью схороненного там сокровища Нибелунгов. Короче говоря, он в одночасье разбогател, за что и старый млад теперь почитали его, словно принца. Вот об этих-то людях и думал без конца Петер Мунк, когда в одиночестве сидел в еловом лесу. Правда, им был свойственен один порог, за который их все ненавидели то была их нечеловеческая алчность, их бессердечное отношение к должникам и к бедным. Надо вам сказать, что шварцвальцы — народ добродушнейший, но известно, как оно бывает на свете, хотя их и ненавидели за алчность, все же весьма почитали за богатство, ведь кто еще, кроме них, так сорил талерами, словно деньги можно просто натрясти с елок? Так дальше продолжаться не может, — решил однажды Петр, охваченный печалью. Накануне был праздник, и весь народ собрался в трактире. Если мне в скорости не повезет, я наложу на себя руки. Эх, был бы я так же уважаем и богат, как толстяк из Ихиль, или так же смел и силен, как долговязый шлуркер, или так же знаменит, как король танцев, и мог бы, как он, Бросать музыкантам талеры, а не крейцеры. Откуда только взялись у него деньги? Петр перебрал в уме все способы добывания денег, но ни один не пришелся ему по душе. Наконец, ему вспомнилось предание о людях, которые в стародавние времена разбогатели с помощью голландца Михеля или стеклянного человечка. Пока еще был жив его отец, к ним часто захаживали другие бедняки, и они, бывало. Подолгу судили и редили о богатых и о том, как к ним привалило богатство. Нередко поминали о стеклянного человечка. Да, хорошенько подумав, Петр смог восстановить в памяти почти весь стишок, который надо было произнести на еловом бугре в самом сердце леса, чтобы человечек появился. Стишок этот начинался словами: "Хранитель клада в лесу густом". Средь елей зеленых таится твой дом. К тебе с надеждой всегда взывал. Но сколько он не напрягал память, последняя строка никак не шла ему на ум. Он уже подумывал, не спросить ли кого-нибудь из стариков, какими словами кончается заклинание, но его всегда удерживала боязнь выдать свои мысли. К тому же, так он считал, предания о стеклянном человечке знают немногие. Стало быть, и заклинание мало кто помнит. У них в лесу богатые люди наперечет, да и от чего тогда его отец и другие бедняки не попытались счастья. Однажды он навел на разговор о человечке свою мать, и она рассказала ему то, что он уже знал сам. Она тоже помнила только первые строки заклинания, но под конец все же поведала сыну, что старичок-лесовичок показывается лишь тем, кто родился в воскресенье между одиннадцатью и двумя часами. Сам Петр, знай он заклинание, как раз и мог быть таким человеком, ибо он родился в воскресенье в половине двенадцатого. Как только Петр услыхал это, он чуть не спятил от радости и нетерпения поскорее осуществить свой замысел. Хватит и того, думал Петр, что он родился в воскресенье и знает часть заклинания. Стеклянный человечек непременно ему явится. И вот однажды Продав свой уголь, он нового костра разжигать не стал. Она надел отцовскую праздничную куртку, новые красные чулки и воскресную шляпу, взял можжевеловый посох длиною в пять футов и сказал на прощание. «Матушка, мне надо сходить в город, в окружную канцелярию. Подходит срок тянуть жеребий, кому из нас идти в солдаты. Вот я и хочу напомнить начальнику, что вы вдова, и я у вас... Единственный сын. Мать похвалила его за такое намерение, да только Петр отправился примехонько на Иловый Бугор. Место это находится на высочайшем из Шварцвальских гор, на самой ее вершине. И в те времена на два часа пути вокруг не было ни то, что селения, ни одной хижины, ибо суеверные люди считали, что там нечисто. Да и лес! Хоть и росли на бугре прямо-таки исполинские ели, в тех местах валили неохотно. У дровосеков, когда они там работали, топор иной раз соскакивал с топорища и вонзался в ногу. Или деревья падали так быстро, что увлекали за собой людей и калечили их, а то и вовсе убивали. К тому же и самые прекрасные деревья из тех, что росли на Иловом бугре, можно было пустить только на дрова. Плотовщики ни за что не взяли бы ни одного бревна оттуда в свой плод, ибо существовало поверье, что и люди, и плоты гибнут, если с ними плывет хоть одно бревно с елового бугра. Вот почему на этом заклятом месте деревья росли так густо и так высоко, что там и днем было темно, как ночью, и Петера Мунка стала пробирать дрожь. Он не слышал здесь ни человеческого голоса, Ни чьих-либо шагов, кроме своих собственных, ни стука топора. Казалось, птицы и тени отваживаются залетать в густой мрак этой чащи. Но вот Петр Угольщик взобрался на самый верх бугра и стоял теперь перед елью чудовищной толщины, за которую любой голландский корабельщик, не моргнув глазом, выложил бы сотню гульденов. Здесь-то, наверное, и живет хранитель клада, подумал Петр, снял свою воскресную шляпу, отвесил еле низкий поклон, откашлялся и дрожащим голосом проговорил. Добрый вечер, господин стекольный мастер, но ответа не последовало. Вокруг царила такая же тишина, что и раньше. Может быть, я все же должен сказать стишок, подумал Петр и пробормотал. Хранитель клада в лесу густом, среди елей зеленых таится твой дом. К тебе с надеждой всегда взывал. Когда он говорил эти слова, То к великому своему ужасу заметил, Что из-за толстой ели Выглядывает какая-то странная крохотная фигурка. Ему показалось, что это и был стеклянный человечек, Как его описывали. Черная курточка, красные чулочки и шляпа, Все было в точности так. Петеру почудилось даже, что он видит тонкое и умное личико, о котором ему случалось слышать, но, увы, стеклянный человечек исчез столь же мгновенно, как и появился. «Господин стекольный мастер», — немного помедлив, позвал Петр Мунк. «будьте так добры, не дурачьте меня. Господин стекольный мастер, если вы думаете, что я вас не видел...» то изволите очень ошибаться, я заметил, как вы выглядывали из-за дерева, но ответа все не было, лишь иногда из-за ели Петру слышался легкий хриплый смешок. Наконец нетерпение пересилило страх, который до сих пор еще удерживал его. Погоди, малыш, крикнул он, я тебя мигом сцапаю, одним прыжком достиг он толстой ели, но никакого хранителя клада. Там не было и в помине. Только крохотная, пригожая белочка взбегала вверх по стволу. Петр Мунк покачал головой. Он понял, что дело ему почти удалось. Вспомнить бы только еще одну единственную строчку заклинания, и стеклянный человечек предстанет перед ним. Но сколько он не думал, сколько не старался, все было тщетно. На нижних ветвях еле снова появилась белочка. Казалось, Она подзадоривает его или смеется над ним. Она умывалась, помахивала своим роскошным хвостом и глядела умными глазками. Но под конец ему даже стало страшно наедине с этим зверьком, ибо у белки то вдруг оказывалась человеческая голова в треугольной шляпе, то она была совсем как обыкновенная белка, только на задних лапках у нее виднелись красные чулки и черные башмаки. Короче говоря, забавный это был зверек. Однако у Петра угольщика душа теперь совсем ушла в пятки. Он понял, что тут дело нечисто. Обратно Петр мчался еще быстрее, чем шел сюда. Тьма в лесу, казалось, делалась все непроглядней. Деревья все гуще, и страх охватил Петра с такой силой, что он пустился бежать со всех ног. И только заслышав вдали лай собак, И вскоре после того, завидев меж деревьев дымок первого дома, он немного успокоился. Но когда он подошел поближе, то понял, что с перепугу побежал не в ту сторону, и вместо того, чтобы прийти к стекловарам, пришел к платовщикам. В том доме жили дровосеки – старик, его сын, глава семьи и несколько взрослых внуков. Петра угольщика, попросившегося к ним на ночлег, они приняли радушно не любопытствуя ни как его звать, нигде он живет. Угостили яблочным вином, а вечером поставили на стол жареного глухаря, любимое кушание шварцвальцев. После ужина хозяйка и ее дочери уселись за прялки вокруг большой лучины, которую сыновья разожгли с помощью превосходной еловой смолы. Дед, гость и хозяин дома курили и смотрели на работающих женщин, Парни же занялись вырезанием из дерева ложек и вилок. В лесу тем временем разыгралась буря. Ветер выл и свистел среди елей. То тут, то там слышались сильные удары. Порой казалось, будто с треском валятся целые деревья. Бесстрашные юноши хотели выбежать, чтобы понаблюдать вблизи это грозно-прекрасное зрелище. Но дед остановил их строгим взглядом и окриком. «Никому бы я не посоветовал выходить сейчас за дверь», — сказал он. «Как бог свят! Кто б не вышел, назад не вернется, ведь нынешней ночью голландец Михель рубит себе деревья для нового плота». Младшие внуки вытаращили глазенки. Они и раньше слышали о голландце Михеле, но теперь попросили дедушку рассказать о нем поподробнее. Да и Петер Мунк присоединил к ним свой голос. В его краях о голландце Михеле рассказывали очень туманно и спросил у старика, кто такой этот Михель и где обитает. «Он хозяин здешнего леса, и ежели вы в ваши годы еще об этом не слыхивали, значит, живете вы за еловым бугром, а то и дальше. Так уж и быть, расскажу я вам о голландце Михеле» что знаю сам и что гласит предание. Тому назад лет сто, так, по крайней мере, рассказывал мой дед, на всем свете не было народа честнее шварцвальцев. Теперь, когда в нашем краю завелось столько денег, люди стали дурными и бессовестными. Молодые парни по воскресеньям пляшут, горланят песни и сквернословят, да так, что оторопь берет. Но в те времена все было по-иному. И пусть бы он сам заглянул сейчас вон в то окно, я все равно скажу, как говорил уже не раз, во всей этой порче виноват голландец Михель. Так вот, сто лет тому назад, а быть может и раньше, жил-был богатый лесоторговец, державший у себя много работников. Он сплавлял лес до самых низовьев Рейна, и Господь помогал ему, потому что был он набожным человеком. Однажды вечером постучался к нему какой-то детина, таких он сроду не видывал, одет, как все шварцвальдские парни, только ростом на голову выше их. Даже трудно было поверить, что живет на свете такой великан. Значит, Просит он лесоторговца взять его на работу, а тот, приметив, что малый на редкость сильный и может таскать тяжести, тут же уговорился с ним о плате и они ударили по рукам. Михель оказался таким работником, какие лесоторговцу и не снились. Когда рубили деревья, он управлялся за троих, а если ношу с одного конца поднимали шестеро, за другой брался он один. Прошло с полгода, как он рубил лес, и вот в один прекрасный день является он к хозяину и говорит. «Хватит уж мне рубить лес. Хочу я, наконец, поглядеть, куда уплывают мои бревна. Что, коли вы и меня разок отпустите с плотами?» Лесоторговец отвечал. «Я не стану тебе препятствовать, Михель, если тебе захотелось повидать свет. Хоть и нужны мне на рубке леса сильные люди...» а на плотах важнее ловкость, нежели сила, на сей раз пусть будет по-твоему. На то мы порешили. Плот, с которым предстояло ему плыть, составлен был из восьми вязок, а последнее — из огромных строевых балок. И что же дальше? Накануне вечером приносит Михель к реке еще восемь бревен, таких толстых и длинных, каких свет не видывал а он их несет играючи, словно это всего-навсего шесты. Тут всех прям в дрожь бросило. Где он их срубил, так до сих пор никто и не знает. Увидал это лесоторговец, и сердце у него взыграло. Он быстро прикинул в уме, сколько можно выручить за эти бревна, а Михель и говорит, ну вот на этих-то я и отправлюсь, не на тех же щепочках мне плыть. Хозяин хотел было дать ему в награду пару сапог, какие носят платовщики, да Михель отшвырнул их и принес невесть откуда другие, невиданные. Дед мой уверял, что весили они добрых сто фунтов и были в пять футов длиной. Плод спустили на воду, и если раньше Михель удивлял дровосеков, то теперь пришел черед девиться платовщикам. Они-то думали, что плод их из-за тяжелых бревен пойдет медленно, а он, как только попал в Никкар, понесся стрелой. Там же, где Никкар делал излучину, и плотовщики обыкновенно с превеликим трудом удерживали гонку на быстрине, не давая ей врезаться в прибрежный песок или гальку, Михель всякий раз соскакивал в воду, одним толчком вправо или влево выправлял плод так что он без помех скользил дальше. А где река текла прямо, перебегал вперед на первую вязку, приказывал всем положить весла, втыкал в дно реки свой огромный шест, и плод маху летел вперед. Казалось, будто деревья и села на берегу стремительно проносятся мимо. Таким-то манером они вдвое быстрее обычного достигли города Кёльна на Рейне где всегда сбывали свой груз. Но теперь Михель им сказал. «Ну и купцы, хорошо же вы понимаете свою выгоду. Неужто вы думаете, что кельнцы сами потребляют весь лес, который им пригоняют из Шварцвальда? Нет, они скупают его у вас за полцены, а потом перепродают подороже в Голландию. Давайте мелкие бревна продадим здесь» а большие отвезем в Голландию. Все, что мы выручим сверх обычной цены, пойдет в наш карман. Так говорил злокозненный Михель, и остальным это пришлось по душе. Кому хотелось повидать Голландию, кому взять побольше денег. Нашелся среди них один честный малый, который отговаривал их рисковать хозяйским добром или обманывать хозяина в цене, да они его и слушать не стали. И сразу позабыли его слова, только голландец Михель не позабыл. Вот и поплыли они со своим лесом дальше, вниз по Рейну. Михель управлял платом и быстро доставил их в Роттердам. Там предложили им цену в четверо больше прежней, а за огромные Михелевы балки отвалили целую кучу денег. Когда шварцвальцы увидали такую уйму золота, Они прямо с ума посходили от радости. Михель поделил выручку. Одну четверть лесоторговцу, Три четверти платовщикам. И тут пошла у них гульба. С матросами и со всякой прочей швалью Шатались они денно и ночно по кабакам, Пропивали да проигрывали свои денежки От того честного парня, Который их удерживал. Голландец Михель продал торговцу живым товаром и никто больше о нем не слыхал. С той поры и стала Голландия раем шварцвальдских парней, а голландец Михель их повелителем. Лесоторговцы долгое время ничего не знали об этой тайной торговле, и мало помалу сюда, в верховья Рейна, стали притекать из Голландии деньги. А с ними сквернословие, дурные нравы, Игра и пьянство. Когда правда, наконец, вышла наружу, голландец Михель как в воду канул. Однако он жив и поныне. Вот уже сто лет творит он бесчинство в здешнем лесу и, сказывают, многим помог разбогатеть. Да только ценою их грешной души. Больше я ничего не скажу. Одно верно. И по сию пору в такие вот бурные ночи выискивает он на еловом бугре, где никто леса не рубит, самые отменные ели. И мой отец своими глазами видел, как ствол толщиной в четыре фута переломил он, словно тростинку. Эти бревна он дарит тем, кто сошел с пути истинного и столкнулся с ним». В полночь они спускают плоты на воду, и он плывет с ними в Голландию. Только будь я государем в Голландии, я бы приказал разнести его в куски картечью. Ведь все корабли, где есть хоть одна доска из тех, что поставил голландец Михель, неминуемо идут ко дну. Потому и приходится слышать о стольких кораблекрушениях, чего бы иначе вдруг затонул красивый, крепкий корабль высотою с церковь? Но всякий раз, когда голландец Михель в такую бурную ночь рубит ель в Шварцвальде, одна из прежних его досок выскакивает из пазов корабля, в щель затекает вода, и судно с людьми и товаром идет ко дну. Вот вам предание о голландце Михеле. И то истинная правда. Вся порча в Шварцвальде пошла от него. Да, он может дать человеку богатство, но я бы не стал у него что-нибудь брать. Ни за что на свете не хотел бы я быть на месте толстяка из Ихиля или долговязого шлуркера. Говорят, что и король танцев предался ему. Пока старик рассказывал, буря улеглась. Напуганные девушки засветили лампы и ушли к себе, а мужчины положили на лавку у печки мешок, набитый листьями, вместо подушки для Петера Мунка и пожелали ему спокойной ночи. Никогда еще Петеру не снились такие страшные сны, как в эту ночь. То ему чудилось, будто огромный страшный голландец Михель распахивает окна в горнице и своей длинной ручищей сует ему под нос мешок с деньгами, легонько встряхивая его так, что монеты бренчат ласково и звонко. То ему снилось, будто добрый стеклянный человечек скачет по комнате верхом на громадной зеленой бутылке, и опять слышалось хриповатое хихиканье, как давеча на еловом бугре. Кто-то прожужжал ему в левое ухо. За золотом, за золотом, в Голландию плыви. Золото, золото, смело бери! Тут в правое ухо ему полилась знакомая песенка про хранителя клада в еловом лесу, и нежный голосок прошептал Глупый Петр Угольщик, глупый Петр Мунк, не можешь найти рифму на взывал? а еще родился в воскресенье, ровно в полдень. Ищи, глупый Петр, ищи рифму. Он кряхтел и стонал во сне, силясь найти рифму, но так как он еще роду не сочинял стихов, все его усилия были напрасны. Когда же с первыми лучами зари он проснулся, сон этот показался ему очень странным. Он сел за стол, искрестив на груди руки, Стал размышлять о словах, которые слышались ему во сне. Они все еще звучали у него в ушах. «Ищи, глупый Петр, ищи рифму», — повторил он про себя и постучал себе пальцем по лбу. Но рифма упорно не шла. Когда он по-прежнему сидел в той же позе и мрачно глядел перед собой, неотступно думая о рифме, навзывал... Мимо дома, вглубь леса, прошли трое парней, и один из них на ходу распевал. С горы в долину я взывал, искал тебя, мой свет. Платочек белый увидал, прощальный твой привет. Тут Петра словно молнией пронзило. Он вскочил и выбежал на улицу. Ему показалось, что он недослышал. Нагнав парней, он быстро и цепко схватил певца за руку. — Стой, приятель! — крикнул он. — Какая у вас там рифма взывал? Сделайте милость, скажите мне слова той песни. — Еще чего вздумал, — возразил шварцвальдец. — Я волен петь, что хочу. Ну-ка, отпусти мою руку, не то... — Нет. Ты мне скажешь, что пел, — в ярости кричал Петр, еще крепче сжимая парню руку. Увидев это... Двое других немедля кинулись на Петра с кулаками и дубасили до тех пор, пока он от боли не выпустил рукав третьего и, обессилев, не рухнул на колени. «Ну и по делам тебе», — смеясь сказали парни, — «а наперед запомни. С такими, как мы, шутки плохи». «Запомнить-то я, конечно, запомню», — вздыхая, ответил Петр угольщик. Но теперь, когда вы все равно меня отдубасили, будьте так добры, скажите, что он пел. Они снова расхохотались и стали над ним издеваться. Но парень, который пел песню, сказал ему слова, после чего они, смеясь и распевая, двинулись дальше. Значит, увидал, пробормотал бедняга. Весь избитый, он с трудом поднялся на ноги. Взывал, рифмуется, сувидал. Теперь, стеклянный человечек, давай с тобой еще разок перемолвимся словом. Он возвратился в дом, взял шляпу и посох, попрощался с хозяевами и отправился опять на еловый бугор. Медленно и задумчиво шел он своей дорогой, ведь ему непременно надо было вспомнить стишок. Наконец, когда он уже всходил на бугор, где еле обступали его все теснее и становились все выше, Стишок вдруг вспомнился сам собой, и он от радости даже подпрыгнул. Тут из-за деревьев выступил огромный детина, в одежде платовщика, держа в руке багор длиной с корабельную мачту. У Петра Мунка подкосились ноги, когда он увидел, что великан медленно зашагал рядом с ним, ибо он понял, что это никто иной, как голландец Михель. Страшный призрак шел молча, и Петр в страхе украдкой поглядывал на него. Он был, пожалуй, на голову выше самого высокого человека, которого Петр когда-либо видел. Лицо его, хоть и сплошь изрытое морщинами, казалось не молодым и не старым. Одет он был в парусиновую куртку, а огромные сапоги, натянутые поверх кожаных штанов, были знакомы Петеру из предания. Петр Мунк, зачем пришел ты сюда, на еловый бугор?, спросил наконец лесовик низким глухим голосом. Доброе утро, земляк, отвечал Петр, делая вид, что ничуть не испугался, хотя на самом деле дрожал всем телом. Я иду через еловый бугор к себе домой. Петр Мунк, возразил великан, метнув на юношу страшный пронзительный взгляд. «Через эту рощицу твой путь не лежит». «Ну да, это не совсем прямой путь», — заметил тот. «Но сегодня жарко, вот я и подумал, что здесь мне будет попрохладней». «Не лги, Петр Угольщик», — громовым голосом вскричал голландец Михель. «Не то я уложу тебя на месте вот этим багром». «Думаешь, я не видел, как ты клянчил деньги у гнома?» Добавил он чуть мягче. «Положим, то была глупая затея, и хорошо, что ты позабыл стишок. Ведь коротышка-то скупердяй. Много он не даст, а если кому и даст, тот не возрадуется. Ты, Петр, горемыка, и мне от души тебя жаль. Такой славный, красивый малый мог бы заняться чем получше, а не сидеть день-деньской возле угольной ямы. Другие так и сыплют талерами или дукатами, а ты едва можешь наскрести несколько грошей. Что это за жизнь? Ваша правда, жизнь незавидная, ничего тут не скажешь. Ну, для меня это сущий пустяк. Я уже ни одного такого молодца вызволил из нужды. Не ты первый. Скажи-ка, сколько сотен таллеров понадобится тебе для начала? Тут он потряс деньгами в своем огромном кармане, и они зазвенели, как нынешней ночью в Петеровом сне. Но сердце Петера при этих словах тревожно и болезненно сжалось. Его бросало то в жар, то в холод. Не похоже было, что голландец Михель способен дать деньги из жалости ничего не требуя взамен. Петру вспомнились таинственные слова старого дровосека о богатых людях, и, полный неизъяснимого страха, он крикнул. «Большое спасибо, сударь! Только с вами я не хочу иметь дело, ведь я вас узнал!» И он побежал, что было прыти. Но лесной дух огромными шагами следовал за ним, глухо и грозно ворча. «Ты пожалеешь об этом, Петр. На лбу у тебя написано и по глазам видно. Меня тебе не миновать. Да не беги ты так быстро. Послушай разумное слово. Вот уже и граница моих владений». Но как только Петр это услыхал и заметил впереди не широкую канаву, он помчался еще быстрее, чтобы поскорее пересечь границу. Так что Михелю... Под конец пришлось тоже прибавить шагу, и он гнался за Петером с бранью и угрозами. Отчаянным прыжком юноша перемахнул через канаву. Он увидел, как лесовик занес свой Багор, готовясь обрушить его на голову Петера. Однако он благополучно прыгнул на ту сторону, и Багор разлетелся в щепы, словно ударясь о невидимую стену. Только один длинный обломок долетел до Петера. Торжествуя, подобрал он обломок, чтобы швырнуть его назад грубияну Михелю, но вдруг почувствовал, что кусок дерева ожил в его руке и к ужасу своему увидел, что держит чудовищную змею, которая тянется к нему, сверкая глазами и алчно высовывая язык. Он выпустил ее. Но она успела плотно обвиться вокруг его руки и, раскачиваясь, понемногу приближалась к его лицу. Вдруг раздался шум крыльев, и откуда-то слетел огромный глухарь. Он ухватил змею за голову своим клювом и взмыл с нею в воздух. А голландец Михель, видевшись с другой стороны канавы, как змею унес некто посильнее его, завыл... И затопал от ярости. Едва отдышавшись и еще весь дрожа, Петр продолжал свой путь. Тропа делалась все круче, А местность все пустыннее, И вскоре он снова очутился Возле громадной ели. Он принялся, как вчера, Отвешивать поклоны стеклянному человечку, А потом произнес. «Хранитель кладов в лесу густом», среди елей зеленых таится твой дом. К тебе с надеждой всегда взывал, кто в воскресенье свет увидал. Хоть ты и не совсем угадал, Петр Угольщик, но тебе я покажусь. Так уж и быть, проговорил тонкий нежный голосок поблизости от него. Петр в изумлении оглянулся. Под красивой елью сидел маленький старичок в черной курточке красных чулочках и огромной шляпе. У него было тонкое, приветливое личико, а борода нежная, словно из паутины. Он курил. Чудеса, да и только. Синюю стеклянную трубку. А когда Петр подошел поближе, то еще больше удивился. Вся одежда, башмаки и шляпа-человечка были тоже из стекла, но оно было мягкое, словно еще не успело остыть ибо следовала за каждым движением человечка и облегала его как материя. — Тебе, значит, повстречался этот разбойник, голландец Михель, — сказал человечек, странно покашливая после каждого слова. — Он хотел тебя хорошенько напугать, да только я отобрал у злыдня его хитрую дубинку, больше он ее не получит. — Да, господин хранитель клада, — ответил Петер с глубоким поклоном. — Я было здорово испугался. — А вы, значит, и были тот глухарь, что заклевал змею? — Нижайшее вам спасибо. Я пришел сюда, чтобы просить у вас совета и помощи. Уж больно мне худо живется. Угольщик, он угольщиком и останется, а ведь я еще молод». Вот я и подумал, что из меня могло бы выйти кое-что получше. Как посмотрю на других, сколько они нажили за короткое время. Взять хотя бы Эзехиля или Короля Танцев. У них денег куры не клюют. Петр с величайшей серьезностью сказал человечек, выпустив длинную струю дыма из своей трубки. Петр, об этих двоих я и слышать не хочу». Какая им польза от того, что они несколько лет будут слыть счастливыми, зато потом станут тем несчастнее. Не презирай свое ремесло. Твой отец и твой дед были достойные люди, а ведь они занимались тем же делом, что и ты, Петр Мунк. Не хотел бы я думать, что тебя привела сюда любовь к праздности». Серьезный тон человечка испугал Петра и он покраснел. «Нет, господин хранитель клада», — возразил он, — «я знаю, что праздность — мать всех пороков, но ведь вы не станете на меня обижаться за то, что другое занятие мне больше по душе, нежели мое собственное. Угольщик, ничтожнейший человек на земле, вот стекловары, платовщики, часовых дел мастера» те будут попочтенней». «Надменность нередко предшествует падению», ответил человечек уже немного приветливей. «Что вы, люди, за странное племя? Редко кто из вас бывает доволен тем положением, которое занимает порождению и воспитанию. Но станешь ты стекловаром, так тебе непременно захочется стать лесоторговцем. А станешь лесоторговцем, тебе и этого будет мало и ты пожелаешь себе места лесничего или окружного начальника. Но будь по-твоему, если ты мне обещаешь прилежно трудиться, я помогу тебе, Петр, зажить получше. Я имею обыкновение каждому, кто родился в воскресенье и сумел найти путь ко мне, исполнять три его желания. В первых двух он волен, а в третьем я могу ему и отказать, если желание его безрассудно. Пожелай и ты себе что-нибудь, Петр, Но смотри, не ошибись. Пусть это будет что-нибудь хорошее и полезное. Ура! Вы замечательный стеклянный человечек. И не зря вас зовут хранителем клада. Вы и сами сущий клад. Ну, раз уж я могу пожелать, чего душа моя просит, то я хочу, во-первых, уметь танцевать еще лучше короля танцев, И всякий раз приносить с собой в трактир столько же денег, сколько у эзихиля Толстого. «Глупец!» — гневно вскричал человечек. «Что за пустое желание? Хорошо танцевать и выбрасывать как можно больше денег на игру? Не стыдно ли тебе, безмозглый Петр, так прозевать свое счастье? Что польза тебе и твоей бедной матери от того, что ты будешь хорошо танцевать?» Что польза вам от денег, раз ты пожелал их себе только для трактира, и все они будут там оставаться, как деньги ничтожного Эйзихиля Толстого. Всю остальную неделю ты опять будешь сидеть без гроша и по-прежнему терпеть нужду. Еще одно твое желание будет исполнено, но подумай как следует и пожелай себе что-нибудь дельное. Петр почесал в затылке и немного помедлив сказал. «Ну, тогда...» Я желаю себе самый большой и самый прекрасный стекольный завод во всем Шварцвальде. Совсем что положено, а также деньги, чтобы им управлять. И больше ничего? Озабоченно спросил человечек. Ничего больше, Петр. Ну, можете добавить еще лошадь и повозочку. А-а-а, безмозглый Петр угольщик, вскричал человечек и с досады швырнул свою стеклянную трубку, в ствол толстой ели так, что она разлетелась в дребезги. Лошадь! Повозочку! Ума! Ума! Вот чего следовало тебе пожелать. Простого человеческого разумения, а не лошадь и повозочку. Ну да не печалься. Постараемся сделать так, чтобы это не пошло тебе во вред. Второе твое желание, в общем, не так уж глупо. Хороший стекольный завод прокормит своего владельца-умельца. Тебе бы еще только прихватить ума разума, а уж лошадь и повозочка появились бы сами собой. Но, господин хранитель клада, у меня ведь остается еще одно желание. Вот я и мог бы пожелать себе ума, коль мне его так не достает, как вы говорите. Нет уж. Тебе еще не раз придется туго, и ты будешь рад, рад что у тебя есть в запасе еще одно желание. А теперь отправляйся-ка домой. Вот, возьми, — сказал маленький владыка елей, вытаскивая из кармана мешочек. Здесь две тысячи гульденов. Это все. И не вздумай еще раз являться ко мне за деньгами. Не то я повешу тебя на самой высокой еле. Так уж у меня заведено с тех пор, как я живу в этом лесу. Три дня тому назад умер старый Винкфриц, которому принадлежит большой стекольный завод в Нижнем лесу. Сходи туда завтра утром и предложи наследникам свою цену, честь по чести. Будь молодцом, прилежно трудись, а я время от времени стану навещать тебя и помогать тебе советом и делом, раз уж ты ума себе так и не выпросил. Но, говорю тебе не шутя, твое первое желание было дурно. Смотри, Петр, не вздумай зачистить в трактир. Это еще никого не доводило до добра. Сказав это, человечек достал новую трубку из прекраснейшего прозрачного стекла, набил ее сухими еловыми шишками и сунул в свой беззубый рот. Потом он вытащил огромное зажигательное стекло, вышел на солнце и зажег трубку. Управившись с этим, он ласково протянул руку Петру, напутствовал его еще несколькими добрыми советами, а затем принялся все сильнее пыхать своей трубкой и пускать дым все чаще, пока и сам не скрылся в облаке дыма, который пах настоящим голландским табаком и понемногу рассеивался, клубясь меж верхушек елей. Когда Петр пришел домой, Он застал мать в большой тревоге. Добрая женщина думала, что ее сына не иначе, как забрали в солдаты. Но он вернулся в самом лучшем расположении духа и рассказал, что повстречал в лесу доброго друга, который судил его деньгами, чтобы он, Петр, сменил ремесло угольщика на другое получше. Хотя мать Петера уже тридцать лет жила в хижине угольщика и привыкла к черным отца лицам, как жена Мельника привыкает к белому от муки лицу своего мужа, все-таки она была достаточно тщеславна, чтобы сразу, как только Петр расписал ей блестящее будущее, исполнится презрение к своему сословию. «Да», — сказала она, — «Мать владельца стекольного завода — это не какая-нибудь кумушка Грета или Бета. Теперь я в церкви буду садиться на передние скамьи, где сидят порядочные люди». Сын ее быстро поладил с наследниками стекольного завода. Он оставил всех прежних рабочих, но теперь они должны были денно и ночно выдувать для него стекло. Поначалу новое дело ему нравилось. Он взял за привычку неторопливо спускаться вниз на завод и важно расхаживать там, заложив руки в карманы, заглядывая то туда, то сюда и отпуская замечания, над которыми рабочие иной раз немало потешались. Но самым большим удовольствием для него было смотреть, как выдувают стекло. Нередко он тоже брался за работу и выделывал из мягкой стекольной массы диковиннейшие фигуры. Но вскоре это занятие ему наскучило, и он стал заходить на завод сперва только на часок, потом через день, а там и раз в неделю. И его подмастерья делали все, что им вздумается. А причиной этому было то, что Петр зачистил в трактир. В первое же воскресенье, после того, как он побывал на еловом бугре, Петр отправился в трактир и увидал там своих старых знакомцев. И короля танцев, который лихо отплясывал посреди зала, и толстяка Эзехиля, этот сидел за пивной кружкой и играл в кости, то и дело бросая на стол звонкие талеры. Петр поспешно сунул руку в карман, проверить, не обманул ли его стеклянный человечек, И гляди-ка, карман его оказался битком набит золотыми и серебряными монетами. Да и ноги у него так и чесались, будто сами просились в пляс. И вот, как только кончился первый танец, Петр со своей парой стал впереди, рядом с королем танцев. И когда тот подпрыгивал на три фута кверху, Петр взлетал на четыре. Когда тот выкидывал самые замысловатые и невиданные коленца, Петр выписывал ногами такие вензеля, что зрители были вне себя от изумительного восторга. Когда же в трактире прослышали, что Петр купил стекольный завод и увидали, что, поравнявшись во время танца с музыкантами, он всякий раз бросает им по нескольку крейцеров, удивлению не было границ. Одни думали, что он нашел в лесу клад, Другие, что получил наследство, но и те, и эти отныне смотрели на него, как на человека, который чего-то добился в жизни и оказывали ему всяческое уважение. А все от того только, что у него завелись деньги. И хотя в тот вечер Петер проиграл целых двадцать гульденов, в кармане у него по-прежнему звенело, словно там оставалась добрая сотня таллеров». Когда Петр заметил, сколь почтительно с ним обходятся, он от радости и гордости совсем потерял голову. Он бросал теперь деньги целыми пригоршнями и щедро раздавал их бедным, ибо еще не забыл, как его самого прежде угнетала бедность. Искусство короля танцев было посрамлено сверхъестественной ловкостью нового танцора, и этот высокий титул перешел отныне к Петеру. Самые завзятые воскресные игроки не делали таких дерзких ставок, как он, но зато и проигрывали они куда меньше. Однако, чем больше Петр проигрывал, тем больше у него появлялось денег. Все происходило в точности так, как он того требовал от стеклянного человечка. Он желал всегда иметь в кармане ровно столько денег, сколько было их у толстяка Эзехиля, а ему-то он и проигрывал. И когда ему случалось проиграть 20-30 гульденов за раз, они тотчас же вновь оказывались у него в кармане, стоило только Эзехилю спрятать свой выигрыш. Мало-помалу он перещеголел в игре и разгуле самых отпетых парней во всем Шварцвальде. И его чаще называли Петр игрок чем король танцев, потому что теперь он играл и в будни. Зато его стекольный завод постепенно пришел в упадок, и виной тому было неразумение Петра. Стекла по его приказанию делали все больше, да только Петр не сумел вместе с заводом купить и секрет, куда это стекло повыгоднее сбывать. Под конец он не знал, что ему делать со всем этим товаром, и за полцены продал его бродячим торговцам, чтобы выплатить жалование рабочим. Однажды вечером он плелся домой из трактира и, хотя немало выпил, чтобы развеять печаль, все же с тоской и страхом думал о предстоящем ему разорении. Вдруг он заметил, что рядом с ним кто-то идет Оглянулся? Вот тебе на. То был стеклянный человечек. Злоба и ярость обуяли Петера. Он стал запальчиво и дерзко бронить маленького лесовика. Он где виноват во всех его, Петра несчастьях. На что мне теперь лошадь и повозочка, кричал он? Какой мне толк от завода и от всего моего стекла? Когда я был простым чумазым угольщиком... Мне и то веселее жилось, и я не знал забот. А теперь я со дня на день жду, что придет окружной начальник, а пишет мое добро за долги и продаст с торгов. Вот значит как. Выходит, я повинен в том, что ты несчастлив. Такова твоя благодарность за все мои милости. Кто тебе велел загадывать такие дурацкие желания? Ты захотел стать стеклоделом? а куда продавать стекло и понятия не имел. Разве я тебя не предупреждал, чтобы ты был осмотрителен в своих желаниях? Ума, смекалки, вот чего тебе не хватает, Петр. Причем тут ум и смекалка, вскричал тот. Я ничуть не глупее других. Ты еще в этом убедишься, стеклянный человечек. С этими словами он грубо схватил лесовичка за шиворот и закричал. — Попался, господин хранитель клада, я нынче же назову свое третье желание, а ты изволь мне его исполнить. Так вот, я желаю тут же на месте получить дважды по сто тысяч талеров и дом, а сверх того... — Ой! — завопил он и задергал рукой. Стеклянный человечек превратился в расплавленное стекло, и огнем жег ему руку, а сам человечек бесследно исчез. Еще много дней спустя распухшая рука напоминала Петру о его неблагодарности и безрассудстве. Но потом он заглушил в себе голос совести и подумал, «Ну и пусть они продают мой завод и все остальное. У меня ведь еще остается толстяк из Ихиль. Пока у него по воскресеньям вводятся в кармане денежки, они будут и у меня. Верно, Петр. Ну, а как их у него не станет? Так, в конце концов, и случилось. И то был удивительный арифметический казус. Однажды в воскресенье подъехал он к трактиру. Все любопытные повысовывались из окон, и вот один говорит. Петр игрок прикатил, другой ему вторит. Да, король танцев, богатый стеклодел. А третий покачал головой и сказал. Было богатство, да сплыло. Поговаривают, что у него куча долгов, а в городе один человек сказывал, будто окружной начальник вот-вот назначит торги. Петр богач важно и церемонно раскланялся с гостями, Слез с повозки и крикнул: Добрый вечер, хозяин. Что, толстяк Изахиль уже пришел? Ему ответил низкий голос: Заходи, заходи, Петр. Твое место свободно, а мы уж засели за карты. Петр Мунк вошел в трактир и сразу полез в карман. Должно быть, Эзахиль имел при себе изрядный куш, потому что Петра в карман был набит доверху. Он подсел за стол к остальным и начал играть. То проигрывал, то выигрывал. Так и сидели они за карточным столом до вечера, покуда весь честный люд не стал расходиться по домам, а они все продолжали играть при свечах. Тут двое других игроков сказали, «На сегодня хватит, нам пора домой, к жене и детям». Однако Петр игрок стал уговаривать Толстяка из Ихиля остаться. Тот долго не соглашался, но под конец воскликнул. Ну ладно, сейчас я сосчитаю свои деньги, а потом мы бросим кости. Ставка 5 гульденов. Меньше ⁇ не игра. Он вытащил кошелек и сосчитал деньги. Набралось равнехонько 100 гульденов. Так Петр игрок узнал, сколько есть у него. Ему и считать не надо было. Однако, если раньше Захиль выигрывал, то теперь он терял ставку за ставкой и при этом ссыпал страшнейшими ругательствами. Стоило ему бросить кость, как следом за ним бросал и Петер, и всякий раз у него оказывалось на два очка больше. Наконец Зехиль выложил на стол последние пять гульдонов и воскликнул. Попробую еще разок, но, Коля, опять проиграю. Все равно не брошу. Тогда ты, Петр, дашь мне взаймы из своего выигрыша. Честный человек всегда помогает ближнему. Изволь? Хоть сто гульдонов, отвечал король танцев, который не мог нарадоваться своему везению. Толстяк захиль встряхнул кости и бросил. 15. Так, крикнул он. Поглядим теперь, что у тебя. Но Петр выкинул восемнадцать, и тут у него за спиной раздался знакомый, хриплый голос. Все. Это была последняя ставка. Он оглянулся. Позади него, во весь свой огромный рост, стоял голландец Михель. От испуга Петр выронил деньги, которые только что сгреб со стола. Но толстяка Изехиль не видел Михеля и требовал у Петра игрока 10 гульденов, чтобы отыграться. Словно в забытии полез он в карман, но денег там не оказалось. Он стал трясти свой кафтан, да только оттуда не выпало ни единого геллера. И лишь теперь Петр вспомнил первое свое желание. Всегда иметь столько денег, сколько их. У толстяка Эзехиля богатство развеялось, как дым. Эзехиль и трактирщик с удивлением глядели, как он роется в карманах и не находит денег. Им не верилось, что у него их больше нет. Но когда они сами обшарили его карманы и ничего не нашли, то впали в бешенство и стали кричать, что Петер колдун — колдун, что весь выигрыш и остаток своих денег. Он колдовским способом переправил домой. Петр стойко защищался, но все было против него. Эзахиль объявил, что разнесет эту ужасную историю по всему Шварцвальду, а трактирщик пригрозил завтра с рассветом отправиться в город и заявить на Петра Мунка, как на колдуна. Он надеется еще увидеть, добавил трактирщик как Петера будут сжигать. Тут они, озверев, набросились на Петера, сорвали с него кафтан и вытолкали за дверь. Ни одной звездочки не горело на небе, когда Петр в полном унынии брел домой. Однако он все же различил рядом с собой угрюмого великана, который не отставал от него ни на шаг, И, наконец, заговорил, «Да игрался ты, Петр Мунк, конец твоему барскому житью. Я бы мог предсказать это еще тогда, когда ты не желал со мной знаться и побежал к глупому стеклянному гному. Теперь ты и сам видишь, что бывает с теми, кто не слушает моего совета. Что ж, попытай теперь счастье со мной». «Мне тебя жаль. Никто еще не раскаивался в том, что обратился ко мне. Так вот, ежели дорога тебя не пугает, завтра я целый день буду на еловом бугре, стоит тебе только позвать». Петр прекрасно понял, кто с ним говорит, но его охватил ужас. Ничего не ответив, он бросился бежать к дому. Когда в понедельник утром Петр пришел к себе на завод, он застал там не только рабочих, но и других людей, чье появление никого бы не обрадовало. Это были окружной начальник и три судебных пристава. Начальник пожелал Петру доброго утра, осведомился, как он почевал, а затем развернул длинный список, где были перечислены взаимодавцы Петра. «Можете вы заплатить или нет?» – строго спросил он. «И будьте добры, поживей, мне с вами конетелиться некогда. До тюрьмы добрых три часа ходу». Тут Петр совсем пал духом. Он признался, что денег у него нет, и позволил начальнику и его людям описать дом и усадьбу, завод и конюшню, повозку и лошадей, а пока окружной начальник и его помощники расхаживали вокруг, Осматривая и оценивая его имущество, он подумал «Да елового бугра недалеко. Если маленький лесовик не помог мне, попытаю-ка я счастье у большого». И он помчался к еловому бугру, да с такой быстротой, словно судебные приставы гнались за ним по пятам. Когда он пробегал мимо того места, где в первый раз говорил со стеклянным человечком, Ему показалось, будто его удерживает чья-то невидимая рука, но он вырвался и понесся дальше, до самой границы, которую хорошенько заприметил, и не успел он, запыхавшись, позвать «Голландец Михель! Господин Голландец Михель!» Как перед ним вырос великан платовщик со своим багром. «Явился», — сказал он, смеясь а не то содрали бы шкуру и продали кредиторам. Но да не тревожься. Все твои беды, как я уже говорил, пошли от стеклянного человечка, этого гордеца и ханжи. Уж если дарить, то щедрой рукой, а не как этот сквалыга. «Пойдем», — сказал он и двинулся вглубь леса. «Пойдем ко мне домой. Там и поглядим, столкуемся мы с тобой или нет». «Как это?» «Столкуемся», — в тревоге подумал Петр. «Что же он может с меня потребовать? Разве у меня есть для него товар? Служить он себе заставит или что другое?» Они шли вверх по крутой тропе и вскоре очутились возле мрачного глубокого ущелья с отвесными стенами. Голландец Михель легко сбежал вниз по скале, словно та была гладкая мраморная лестница. Но тут Петр едва не лишился чувств. Он увидел, как Михель, ступив на дно ущелья, сделался ростом с колокольню. Великан протянул ему руку длиной с весло, раскрыл ладонь шириною строктирный стол и воскликнул: Садись ко мне на ладонь, да ухватись покрепче за пальцы. Не бойся, не упадешь. Дрожа от страха, Петр сделал, как ему было велено, сел к Михелю на ладонь и ухватился за большой палец. Они спускались все глубже и глубже, но, к великому удивлению Петера, темнее не становилось. Напротив того, дневной свет в ущелье стал словно бы еще ярче, так что было больно глазам. Чем ниже они спускались, тем меньше делался Михель, И теперь он стоял в прежнем своем облике перед домом, самым что ни на есть обыкновенным домом зажиточного шварцвальдского крестьянина. Горница, куда Михель ввел Петра, тоже во всем походила на горницы у других хозяев, разве что казалась какой-то неуютной. Деревянные часы с кукушкой, громадная кафельная печь, широкие лавки по стенам и утварь на полках, Были здесь такие же, как повсюду. Михель указал гостю место за большим столом, а сам вышел и вскоре вернулся с кувшином вина и стаканами. Он налил вина себе и Петеру, и они разговорились. Голландец Михель стал описывать Петеру радости жизни, чужедальние страны, города, реки, так что тому под конец страстно захотелось все это повидать, в чем он и признался честно голландцу. «Будь ты даже смел духом и крепок телом, чтобы затеять большие дела, но ведь стоит твоему глупому сердцу забиться чаще обыкновенного, и ты дрогнешь. Ну, а оскорбление чести, несчастье? Зачем смышленому парню беспокоиться из-за таких пустяков? Разве у тебя голова болела от обиды, когда тебя на днях обозвали мошенником и негодяем? Разве у тебя заболел живот, когда явился окружной начальник, чтобы выкинуть тебя из дому? Ну-ка скажи, что у тебя болело?» «Сердце», — отвечал Петр, прижав руку к взволнованной груди. В этот миг ему почудилось, будто сердце его как-то пугливо заметалось. «Не обижайся, но ведь ты...» Не одну сотню гульденов швырнул паршивым нищим и прочему сброду. А что толку? Они призывали на тебя благословение Божье, желали здоровья. Ну и что? Стал ты от этого здоровее? Половина этих денег хватило бы на то, чтобы держать при себе врача. Благословение Божье. Да уж, нечего сказать. Благословение когда у тебя описывают имущество, а самого выгоняют на улицу. А что заставляло тебя лезть в карман, как только нищий протягивал к тебе свою драную шапку? Сердце. Опять-таки сердце. Не глаза и не язык, не руки или ноги, а только сердце. Ты, как говорится, принимал все слишком близко к сердцу. Но разве можно от этого отвыкнуть? Вот и сейчас, как я не стараюсь заглушить в себе сердце, оно у меня колотится и болит. «Да уж где тебе, бедолаги, с ним сладить?» со смехом вскричал голландец Михель. «А ты отдай мне эту бесполезную вещицу. Увидишь, как тебе сразу станет легко». «Отдать вам? Мое сердце?» в ужасе воскликнул Петр. «Но ведь я тогда сразу умру!» «Ни за что!» «Да, конечно! Если бы кто-нибудь из ваших господ-хирургов вздумал вырезать у тебя сердце, ты бы умер на месте! Но я это делаю совсем по-другому! Зайди сюда, убедись сам!» С этими словами он встал, открыл дверь в соседнюю комнату и пригласил Петера войти. Сердце юноши судорожно сжалось, едва он переступил порог, но он не обратил на это внимания, столь необычайно и поразительно было то, что открылось его глазам. На деревянных полках рядами стояли склянки, наполненные прозрачной жидкостью, и в каждой заключено было чье-нибудь сердце. Ко всем склянкам были приклеены ярлыки с именами, И Петр их с любопытством прочел. Он нашел там сердце окружного начальника, сердце толстяка Эзехиля, сердце короля танцев, сердце старшего лесничего. Были там и шесть сердец хлебных скупщиков, восемь сердец офицеров-вербовщиков, три сердца ростовщиков. Короче говоря, Это было собрание наиболее почтенных сердец из всех городов и селений на двадцать часов пути окрест. «Смотри, все эти люди покончили с житейскими заботами и волнениями. Ни одно из этих сердец больше не бьется озабоченно и тревожно, а их бывшие обладатели чувствуют себя превосходно, выставив за дверь беспокойного жильца». Но что же у них вместо сердца? – спросил Петр, у которого от всего увиденного голова пошла кругом. – А вот это, – ответил голландец Михель. Он полез в ящик и протянул Петру каменное сердце. Вот оно что! – изумился тот, не в силах противиться дрожи, пронизавшей все его тело. «Сердце из мрамора. Но послушай, господин Михель, ведь от такого сердца в груди должно быть... Ой-ой, как холодно!» «Разумеется, но этот холод приятный. А на что человеку горячее сердце? Зимой оно тебя не согреет. Хорошая вишневая наливка горячит вернее, чем самое горячее сердце. А летом, когда все изнывают от жары... Ты не поверишь, какую прохладу дарует такое сердце. И, как я уже говорил, ни тревога, ни страх, ни дурацкое сострадание, ни какие-либо иные горести не достучаться до этого сердца. И это все, что вы можете мне дать, с досадой спросил Петр. Я надеялся получить деньги, а вы предлагаете мне камень «Ну, я думаю, ста тысяч гульденов на первых порах тебе хватит. Если ты дашь им разумное употребление, то в скорости станешь миллионером». «Сто тысяч!» — в восторге закричал бедный угольщик. «Да перестань же ты, сердце, так бешено колотиться в моей груди! Скоро мы с тобой простимся!» «Ладно, Михель». «Давайте мне камень и деньги, и так и быть, вынимайте из клетки этого колотилу!» «Я знал, что ты парень с головой», — отвечал голландец, ласково улыбаясь. «Пойдем выпьем еще по стаканчику, а потом я отсчитаю тебе деньги». Они опять уселись за стол в горнице и пили, пили до тех пор, пока Петр не погрузился в глубокий сон. Петр угольщик проснулся от веселой трели почтового рожка и... Гляди-ка, он сидел в роскошной карете и катил по широкой дороге, а когда высунулся из окна, то увидел позади, в голубой дымке, очертания Шварцвальда. Поначалу ему не верилось, что это он, а никто другой сидит в карете ибо и платье на нем тоже было совсем не то, что вчера, однако он так отчетливо помнил все происшедшее с ним, что в конце концов перестал ломать голову и воскликнул. «И думать нечего. Это я, Петр Угольщик, и никто другой». Он сам себе удивлялся, что нисколько не грустит, впервые покидая родимый Тихий край. Лиса, где он так долго жил, и что даже вспоминая о матери, которая осталась теперь сирая, без куска хлеба, не может выжать из глаз ни единой слезинки, ни единого вздоха из груди, ибо все стало ему в равной степени безразлично. Ах да, вспомнил он, ведь слезы и вздохи, тоска по родине и грусть исходят от сердца, а у меня теперь, спасибо голландцу Михелю, Сердце холодное. Из камня. Он приложил руку к груди, но там все было тихо, ничто не шевелилось. Я буду рад, если он и насчет ста тысяч гульденов сдержал свое слово так же, как насчет сердца, подумал он и принялся обшаривать карету. Он нашел много всякого платья, о каком только мог мечтать, но денег нигде не было. Наконец он наткнулся на какой-то саквояж, и в нем оказалось много тысяч талеров с золотом и чеками на торговые дома во всех больших городах. Вот и сбылись мои желания, подумал Петр, уселся поудобнее в угол кареты и помчал в далекие края. Два года колесил он по свету, глядел из окна кареты направо и налево скользил взглядом по домам, мимо которых проезжал, а когда делал остановку, замечал лишь вывеску своей гостиницы, а потом бегал по городу, где ему показывали разные достопримечательности. Но ничто его не радовало, ни картины, ни здания, ни музыка, ни танцы. У него было каменное сердце, безучастное ко всему, а его глаза и уши, разучились воспринимать прекрасное. Только и осталось у него радости, что есть и пить, да спать. Так он и жил, без цели, рыская по свету. Для развлечения ел, от скуки спал. Время от времени он, правда, вспоминал, что был, пожалуй, веселей и счастливей, когда жил бедно и принужден был работать, чтобы кормиться. Тогда ему доставляли удовольствие вид красивой долины, музыка и танцы, и он мог часами радоваться в ожидании немудрящей еды, которую мать приносила ему к угольной яме. И когда он вот так задумывался о прошлом, ему казалось невероятным, что теперь он не способен даже смеяться, а ведь раньше он хохотал над самой пустяшной шуткой. Теперь же, когда другие смеялись, он лишь из вежливости кривил рот, но сердце его нисколько не веселилось. Он чувствовал, как спокойно у него на душе, но доволен все-таки не был. Но не тоска по родине и не грусть, а скука, опустошенность, безрадостная жизнь в конце концов погнали его домой. Когда он выехал из Страсбурга, и увидел родной лес, темневший вдали, когда ему снова стали попадаться навстречу рослые шварцвальцы с приветливыми открытыми лицами, когда до его слуха донеслась громкая гортанная, но благозвучная родная речь, то он невольно схватился за сердце, ибо кровь в его жилах побежала быстрее, и он готов был и радоваться, и плакать в одно и то же время. Но вот глупец! Сердце-то у него было из камня, а камни мертвы, они не смеются и не плачут. Первым делом он отправился к голландцу Михелю, который принял его с прежним радушием. Михель, сказал ему Петр, я поездил по свету, многое повидал, но все это вздор и только нагнало на меня скуку. Правда ваша каменная штучка, которую я ношу в груди, от многого меня оберегает. Я никогда не сержусь и не грущу, но зато и живу как бы наполовину. Не могли бы вы чуть-чуть оживить это каменное сердце? А еще лучше, верните мне мое прежнее. За свои двадцать пять лет я с ним свыкся, и ежели оно когда и выкидывало глупые штуки, все же то было честное и веселое сердце. Лесной дух, горько и зло, рассмеялся. «Когда в свой час ты умрешь, Петр Мунк», ответил он, «оно непременно к тебе вернется. Тогда ты вновь обретешь свое мягкое, отзывчивое сердце и почувствуешь, что тебя ожидает радость или мука. Но здесь, на земле, оно больше твоим не станет». «Да, Петр. Поездил-то ты в волю, но жизнь, которую ты вел, не могла пойти тебе на пользу. Осядь где-нибудь в здешних лесах, построй себе дом, женись, пусти в оборот свои деньги. Тебе не хватает настоящего дела. От безделья ведь ты и скучал, а все сваливаешь на безвинное сердце». Петр понял, что Михель прав говоря о безделье и вознамерился умножить свое богатство. Михель подарил ему еще сто тысяч гульденов и расстался с ним, как с добрым другом. Вскоре в Шварцвальде разнеслась молва, что Петр угольщик или Петр игрок возвратился из дальних стран, и теперь он много богаче прежнего. И на сей раз все шло так, как издавна ведется. Стоило Петеру остаться без гроша, как его вытолкали из солнца. А теперь, едва он в первый же воскресный вечер явился туда снова, все стали наперебой сжать ему руку, расхваливать его лошадь, расспрашивать о путешествиях, и когда он сел играть на звонкие таллеры с толстяком Эзехилем, на него взирали еще с большим почтением, чем раньше. Однако теперь он стал заниматься не стекольным делом, а лесоторговлей. Правда, только для виду. Главным его занятием сделалась скупка, перепродажа хлеба и ростовщичество. Мало-помалу пол Шварцвальда оказалось у него в долгу, но он сужал деньги только из 10% процентов или вынуждал бедняков дорого покупать у него зерно, ежели они не могли расплатиться сразу. С окружным начальником он был теперь в тесной дружбе, и ежели кто не мог точно в срок уплатить долг господину Петру Мунку, начальник со своими подручными скакал к должнику, оценивал дом и хозяйство, мигом все продавал, а отца, мать и детей выгонял на все четыре стороны. Поначалу Петру богачу это доставляло некоторое неудовольствие, потому что несчастные бедняки, лишившись крова, осаждали его дом. Мужчины молили о снисхождении, женщины пытались смягчить каменное сердце, а дети плакали, выпрашивая кусочек хлеба. Но когда он завел себе злобных овчарок, кошачьи концерты, как он их называл, сразу прекратились. Он наускивал псов на нищих, и те с криками разбегались. Больше всех досаждала ему старуха, а это была никто иная, как старая Барбара Мунг, мать Петера. Она впала в нищету, когда ее дом и двор были проданы с молотка, а ее сынок, вернувшись домой богачом, о ней даже не вспомнил. Вот она время от времени и захаживала к нему на двор, Старая, немощная, с клюкой. Войти в дом она не смела, ибо однажды он ее выгнал, но тяжко страдала от того, что вынуждена жить подаяниями чужих людей, в то время как ее родной сын мог бы уготовить ей безбедную старость. Однако холодное сердце оставалось безучастным при виде знакомого увядшего лица молящих глаз протянутой и сохшей руки согбенной фигуры. По субботам, когда она стучалась к нему в дверь, он ворча доставал мелкую монету, заворачивал в бумажку и высылал ей со слугой. Он слышал, как она дрожащим голосом благодарила его и желала ему благоденствия, как кряхтя брела прочь, но в эту минуту его занимало только одно что он истратил попусту еще шесть бацанов. Наконец Петеру пришла мысль жениться. Он знал, что любой отец в Шварцвальде охотно отдаст за него свою дочь и был разборчив. Ему хотелось, чтобы и в этом случае люди подивились его уму и счастью. Вот почему он разъезжал по всему краю, Заглядывая во все уголки, но ни одна из его прекрасных землячек не была для него достаточно хороша. Наконец, после того, как Петр обошел все танцевальные залы в тщетных поисках наипервейшей красавицы, он услыхал однажды, что самая красивая и добродетельная девушка во всем Шварцвальде – дочь бедного дровосека. Живет она тихо и уединенно. Рачительно и толково ведет хозяйство в отцовском доме, а на танцы никогда не ходит, даже в Троицын день или в храмовый праздник. Как только Петр прослышал об этом шварцвальдском чуде, он решил просить руки девушки и поехал к ее отцу, чей дом ему указали. Отец красавицы Лизбет немало удивился, что к нему пожаловал такой важный барин, Еще больше удивился он, услыхав, что это никто иной, как Петр Богач, желающий ныне стать его зятем. Долго раздумывать он не стал, ведь теперь, полагал он, бедности и заботам конец, и, не спрашиваясь у Лизбет, дал свое согласие. А добрая девушка была столь послушна, что, непрекословя, стала госпожой Мунк. Но жизнь у бедняжки пошла совсем не так, как она мечтала и надеялась. Ей казалось, что она хорошо управляется с хозяйством, но господину Петру ничем нельзя было угодить. Она жалела бедных, и, поскольку супруг ее был богат, не видела греха в том, чтобы подать монету бедной нищенке или поднести рюмочку старому человеку. Однако, когда господин Петр это заметил, Он устремил на нее гневный взгляд и грозным голосом сказал. «Зачем ты раздаешь мое добро бродягам и оборванцам? Разве ты принесла с собой приданное, которое можешь раздаривать? Нищенским посохом твоего отца и печки не истопишь, а ты бросаешься деньгами, словно принцесса. Смотри, поймаю тебя еще раз хорошенько попотчую плеткой». Красавица Лизбет плакала тайком у себя в комнате, страдая от жестокосердия мужа, и частенько подумывала она о том, что лучше бы ей снова очутиться дома в убогом жилище отца, нежели жить в хоромах у богатого, но жестокосердного Петера. Ах, зная она, что сердце у него из мрамора, и он не может любить никого, ни ее, ни другого человека на земле, она бы верно не удивлялась. Но она этого не знала. И вот, бывало, сидит она у себя на крылечке, а мимо идет нищий, снимает шляпу и заводит свою песню, так что она зажмуривала глаза, чтобы не разжалобиться его горестным видом, и сжимала руку в кулак, чтобы нечаянно не сунуть ее в карман и не вытащить оттуда монету того и пошла о ней худая слава по всему Шварцвальду. Красавица Лизбет еще жаднее, чем ее муж. В один прекрасный день сидела Лизбет во дворе за прялкой и напевала песенку. У нее было отрадно на душе, потому что денек выдался погожий, и Петр уехал на охоту. И тут она видит, что бредет по дороге дряхлый старичок, сгибаясь под тяжестью большого мешка. Ей даже издали было слышно, как он кряхтит. С участием смотрит на него Лизбет и думает про себя, что не гоже на такого маленького старого человека взваливать такую поклажу. Тем временем старичок, кряхтя, подходит все ближе и, поравнявшись с Лизбет, едва не валится с ног от изнеможения. «Ах!» Жальтесь, хозяюшка, дайте напиться, — проговорил старичок, — мочи моей больше нет. — В ваши годы нельзя уж таскать такие тяжести, — сказала Лизбет. — Да, вот нужда заставляет спину гнуть. — Кормиться-то надо, — отвечал старичок. — Ах да, разве богатая женщина вроде вас может знать, как горька бедности, как освежает в такую жару? Глоток воды. Услыхав это, Лизбет побежала на кухню, схватила с полки кувшин и налила в него воды. Но когда она понесла его старичку и, не дойдя до него нескольких шагов, увидела, как он сидит на мешке. Изможденный, несчастный, жалость пронзила ее. Она смекнула, что мужа нет дома, а потому оставила кувшин, взяла бокал. Наполнила его вином, положила сверху изрядный кусок ржаного хлеба и подала старику со словами: "Глоток вина придаст вам больше сил, чем вода. Вы ведь уже такой старенький. Только пейте не торопясь и поешьте хлеба." Человек в удивлении посмотрел на Лизбет, старческие глаза наполнились слезами. Он выпил вина и сказал. «Я уже стар, но мало встречал на своем веку людей, что были бы так добры и так щедро и от души творили милостыню, как вы, госпожа Лизбит. Но за это вам будет даровано благоденствие. Такое сердце не останется без награды». «Не останется, и награду она получит на месте», — раздался вдруг Страшный голос. Когда они обернулись, то увидели у себя за спиной Петера с пылавшим от гнева лицом. — Так ты мое лучшее вино расточаешь нищим, а из моего бокала даешь пить бродягам. Что ж, вот тебе награда. Лизбет упала к его ногам и стала просить прощения, но каменное сердце не знало жалости. Петр перекинул в руке хлыст, и рукоятью черного дерева с такой силой хватил красавицу жену по голове, что она, бездыханная, упала на руки старику. Когда Петр это увидел, он словно бы сразу раскаялся в содеянном и наклонился посмотреть, жива ли еще Лизбет. Но тут человечек заговорил хорошо знакомым Петеру голосом. Не трудись, Петр Угольщик. Это был прекраснейший, нежнейший цветок Шварцвальда, но ты растоптал его и уж больше ему не зацвести. Тут вся кровь отхлынула у Петра от лица. Ах, это вы, господин хранитель клада, сказал он. Ну, сделанного не воротишь, значит, так было ей на роду написано. Надеюсь только, вы не донесете на меня в суд как на убийцу. Несчастный, отвечал ему стеклянный человечек. Какая польза будет мне от того, что я отправлю на виселицу твою смертную оболочку? Не земного суда должно тебе бояться, а иного и более строгого, ибо ты продал свою душу злой силе. Если я и продал свое сердце. — закричал Петр. то кто же виноват в этом, как не ты, с твоими обманчивыми сокровищами? Это ты, злобный дух, привел меня к погибели. Ты и вынудил искать помощи у того, другого. Ты и в ответе за все. Но не успел он произнести эти слова, как стеклянный человечек начал расти и раздуваться. Глаза у него стали будто суповые миски, а рот будто жерло печи, откуда вырывалось пламя. Петр бросился на колени, и хоть и было у него каменное сердце, задрожал как бы линка. Ястребиными когтями впился лесовик ему в затылок, поднял и завертел в воздухе, как кружит вихрь сухой лист. И швырнул озимь так, что у него затрещали кости. «Червяк!» — крикнул он громовым голосом. «Я мог бы раздавить тебя, если бы захотел, Ибо ты оскорбил владыку леса. Но ради покойницы, которая накормила и напоила меня, Я даю тебе неделю сроку. Ежели ты не обратишься к добру, я приду» и сотру тебя в порошок, и ты умрешь без покаяния. Был уже поздний вечер, когда несколько человек, проходя мимо, увидели Петра богача распростертого на земле без памяти. Они стали его вертеть и переворачивать, пытаясь пробудить к жизни, но долгое время все их старания были тщетны. Наконец, один из них пошел в дом, принес воды и брызнул ему в лицо. Тут Петр глубоко вздохнул, застонал и раскрыл глаза. Он долго озирался, а потом спросил, где его жена, Лизбет. Но никто ее не видел. Он поблагодарил людей за помощь, побрел к себе в дом и стал всюду искать ее, но Лизбет нигде не было ни в погребе, ни на чердаке. То, что он считал страшным сном, оказалось горестной явью. Теперь, когда он остался один, его стали посещать странные мысли. Бояться он ничего не боялся, ибо сердце у него было холодное, но стоило ему подумать о смерти жены, как он начинал размышлять и о собственной кончине, о том, сколь обремененный покинет он этот мир, обремененный слезами бедняков, тысячекратными их проклятиями, которые не могли смягчить его сердце, плачем несчастных, которых он травил собаками, обремененный безмолвным отчаянием своей матери, кровью, красивой и доброй Лизбет. Что ответит он ее старику-отцу, когда тот придет к нему и спросит, где моя дочь, твоя жена? А как будет он держать ответ перед другим, перед тем, кому принадлежат все леса, все моря, все горы и жизни людские? Это мучило его и ночью во сне. Поминутно просыпался он от нежного голоса, который взывал к нему. Петр. да будь себе живое сердце!» А проснувшись, спешил снова закрыть глаза, ибо узнал голос, предостерегавший его во сне. То был голос Лизбет. На другой день он пошел в трактир, Чтобы развеять мрачные мысли и застал там толстяка Эзехиля. Петр подсел к нему, они заговорили о том о сём, о хорошей погоде, о войне, о налогах, и наконец, о смерти, о том, как где-то кто-то внезапно умер. Тут Петр спросил толстяка: Что он вообще думает о смерти и что, по его мнению, за ней последует? Эзахиль ответил ему, что тело похоронят, а душа либо вознесется на небо, либо не зринется в ад. Значит, сердце тоже похоронят? С тревогой спросил Петр. Конечно, его тоже похоронят. Ну, а если у человека. Больше нет сердца, продолжал Петр. Услышав это, Эзахиль испуганно уставился на него. Что ты хочешь этим сказать? Ты что, насмехаешься надо мной? По-твоему, у меня нет сердца. О, сердце у тебя есть, и преизрядное. Твердое, как камень, отвечал Петр. Эзахиль вытаращил на него глаза, оглянулся, не слышит ли их кто, и сказал, «Откуда ты знаешь? Может быть, и твое сердце больше уже не бьется?» «Нет, не бьется. Во всяком случае, не у меня в груди», — ответил Петр Мунк. «Но скажи мне, теперь ты знаешь, о чем я говорю?» Что станется с нашими сердцами? — Да тебе-то что за печаль, приятель? — смеясь спросил Эзехиль. — На этом свете ты живешь припеваючи, но и будет с тебя. Тем-то и хороши наши холодные сердца, что от таких мыслей нам ни чуточки не страшно. Что верно, то верно, но мысли-то в голову лезут. И ежели я теперь не знаю страха, то хорошо помню как ужасно боялся адских мучений, когда был еще маленьким, наивным мальчиком. «Ну, хорошего нам ждать не приходится», — заметил Эйзехиль. «Как-то раз я спросил об этом у одного учителя, он сказал, что после нашей смерти сердца будут взвешены. Велика ли тяжесть грехов? Легкие сердца взлетят вверх, «Тяжелые падут вниз. Я думаю, наши камни потянут немало». «Да уж, конечно», — ответил Петр, «Но мне и самому часто не по себе от того, что мое сердце остается таким безучастным и равнодушным, когда я думаю о подобных вещах». Так они говорили, однако в ту же ночь Петр пять или шесть раз слышал — как знакомый голос шептал ему в ухо. Петр, да будь себе живое сердце!» Он не испытывал раскаяния в том, что убил жену, но когда говорил Челяди, что она уехала, то сам при этом всякий раз думал, куда же она могла уехать. Так прошло шесть дней. По ночам он неизменно слышал тот же голос и все думал о маленьком лесовике и его страшной угрозе. Но на седьмое утро он вскочил с постели и воскликнул. Ну ладно, пойду попытаюсь добыть себе живое сердце. Мертвый камень в моей груди делает мою жизнь скучной и бессмысленной. Он поспешно надел воскресное платье, сел на лошадь и поскакал к еловому бугру. Достигнув того места на еловом бугре, где ели стояли особенно густо, он спешился, привязал лошадь, торопливым шагом направился к толстой еле и, став перед ней, произнес заклинание: «Хранитель клада в лесу густом, Средь елей зеленых таится твой дом. К тебе с надеждой всегда взывал, кто в воскресенье». Свет увидал, и стеклянный человечек явился, но не такой приветливый и ласковый, как прежде, а хмурый и печальный. На нем был сюртучок из черного стекла, а со шляпы спускалась длинная траурная вуаль. И Петр сразу понял, по ком он надел траур. Что ты хочешь от меня, Петр Мунк? — спросил он глухим голосом. «У меня осталось еще одно желание, господин хранитель клада», — ответил Петер, не поднимая глаз. «Разве каменные сердца могут желать?» — спросил человечек. «У тебя есть все, чего требовал твой дурной нрав, и я вряд ли смогу исполнить твое желание». «Но ведь вы подарили мне три желания». «Одно-то у меня еще осталось, и все же я могу тебе в нем отказать, если оно глупое», — продолжал лесовик. «Но говори, послушаем, чего ты желаешь». «Тогда выньте у меня из груди мертвый камень и отдайте мне мое живое сердце», — сказал Петр. «Разве я заключил с тобой эту сделку?» — спросил стеклянный человечек. И разве я голландец Михель, Который дарит богатство вместе с каменным сердцем? Там, у него. Ищи свое сердце. Ах, он никогда мне его не отдаст, Ответил Петер. Жаль мне тебя, Хоть ты и негодяй, Произнес человечек после некоторого раздумья. Но поскольку твое желание не глупо, то я не могу вовсе отказать тебе и оставить без всякой помощи. Итак, слушай, силой ты сердце себе не вернешь, а вот хитростью, пожалуй, и, может быть, даже без особого труда, ведь Михель был и остался глупым Михелем, хоть он и почитает себя великим умником. Ступай прямо к нему и сделай все, как я тебе скажу». Он научил Петера, как себя вести, и дал ему крестик из прозрачного стекла. «Жизни тебя лишить он не сможет и отпустит на волю, если ты сунешь ему под нос этот крестик и при этом будешь молиться. А как только получишь от него то, чего добивался, приходи опять ко мне на это же место». Петр Мунк взял крестик. Постарался хорошенько запомнить все наставления человечка и отправился дальше, во владение голландца Михеля. Он трижды позвал его по имени, и великан мгновенно явился. — Ты убил жену? — с ужасным смехом спросил он. — Я бы поступил так же. Она раздаривала твое имущество нищим, но тебе придется на время уехать. «Ее будут искать. Не найдут, и поднимется шум. Так что тебе, верно, нужны деньги? За этим ты и пришел?» «Ты угадал», — ответил Петер. «Только на этот раз денег надо побольше. Да Америки-то далеко». Михель пошел вперед и привел его к себе в дом. Там он открыл сундук, полный денег, и стал доставать оттуда целые столбики золотых монет. Пока он отсчитывал Петру деньги, тот сказал, — А ты, Михель, пустобрех, ловко ты меня провел. Сказал, что у меня в груди камень, а мое сердце, мол, у тебя. — Разве это не так? — удивился Михель. — Неужели ты слышишь свое сердце? Разве оно у тебя не холодное, как лед? «Разве ты чувствуешь страх или горе? Или способен в чем-то раскаиваться?» «Ты просто остановил мое сердце, но оно по-прежнему у меня в груди. И у Эзехиля тоже, он мне и сказал, что ты нас надул. Где уж тебе вынуть у человека сердце из груди, да еще так, чтобы он ничего не почувствовал? Для этого надо быть волшебником». — Говорю тебе, — раздраженно воскликнул Михель, — у Эзехиля и у всех, кто получил от меня богатство, такие же каменные сердца, как и у тебя, а ваши настоящие хранятся у меня здесь, в комнате. — Ну и горазд ты врать, — засмеялся Петр. — Это ты рассказывай кому-нибудь другому. Думаешь... Я не когда путешествовал всяких диковинных штук. Сердца, что у тебя в комнате, искусственные, из воска. Ты богат, спору нет, но колдовать ты не умеешь». Тут великан рассердился и распахнул дверь в комнату. «Ну-ка, войди и прочитай ярлыки. Вон в той склянке сердце Петра Мунка». «Гляди, как оно трепещет! Может ли воск шевелиться?» «И все-таки оно из воска», — отвечал Петер. «Настоящее сердце бьется совсем не так. Мое-то все еще у меня в груди. Нет, колдовать ты не умеешь». «Ладно, я тебе сейчас докажу», — сердито крикнул Михель. «Ты сам почувствуешь» что это сердце твое. Он взял сердце Петера, распахнул на нем куртку, вынул из его груди камень и показал ему. Потом подышал на сердце и осторожно вставил его на место. Петр сразу почувствовал, как оно забилось и обрадовался. Он снова мог радоваться. Но как, убедился? — улыбаясь, спросил его Михель. — Да, твоя правда, — отвечал Петр, осторожно доставая из кармана крестик. Никогда бы не поверил, что можно делать такие чудеса. — Верно. Как видишь, колдовать я умею. Ну, а теперь давай я вставлю тебе твой камень обратно. — Тихонечко, господин Михель. — крикнул Петр, сделав шаг назад и держа перед собой крестик. — Попалась рыбка на крючок. На сей раз в дураках остался ты, и он принялся читать молитвы, какие только мог вспомнить. Тут Михель стал уменьшаться. Он делался все ниже и ниже, потом пополз по полу, извиваясь, словно червь, стеная и охая, а сердца вокруг забились и застучали, как часы, в мастерской часовщика. Петр испугался. Его охватил ужас, и он бросился прочь из комнаты, прочь из дома. Не помня себя, вскарабкался он по скале, ибо слышал, как Михель вскочил, стал топать ногами, бесноваться и слать ему вслед ужасные проклятия. Выбравшись наверх, Петр поспешил на еловый бугор. Тут разразилась страшная гроза. Слева и справа от него сверкали молнии, раскалывая деревья, но он целым и невредимым достиг владений стеклянного человечка. Сердце его радостно билось уже только потому, что оно билось. Но вот Петр с ужасом оглянулся на свою жизнь. Она была подобна грозе, которая за минуту перед тем расщепляла вокруг него прекраснейшие деревья. Петр подумал о Лизбет, своей красивой и доброй жене, которую он убил из жадности и показался себе настоящим извергом. Прибежав к обиталищу стеклянного человечка, он горько разрыдался. Хранитель клада сидел под елью и курил маленькую трубку, но смотрел он куда веселее, чем Давича. Что ты плачешь, Петр угольщик? спросил он. Может быть... «Тебе не удалось получить обратно твое сердце, и ты так и остался с каменным?» «Ах, сударь!» — вздохнул Петр, «Пока у меня было холодное сердце, я никогда не плакал. Глаза у меня были сухими, как земля в июльский зной. Но сейчас мое собственное сердце рвется на части. Лишь подумаю, что я натворил. Должников своих я довел до сумы. Больных и нищих травил собаками. Да вы сами видели, как мой хлыст Обрушился на ее прекрасное чело. — Петр, ты был великим грешником, — сказал человечек. Деньги и праздность развратили тебя, И твое сердце окаменело, Перестало чувствовать радость и горе, Раскаяние и жалость. Но... «Раскаяние смягчает вину. И зная я, что ты искренне сожалеешь о своей жизни, я бы мог еще кое-что для тебя сделать». «Ничего я больше не хочу», — отвечал Петр, горестно повесив голову. «Моя жизнь кончена. Мне уж радости не видать. Что стану я делать один на всем свете? Матушка никогда не простит мне того, Как я над ней издевался! Быть может, я, чудовище, свел ее в могилу. Алисбет, жена моя, лучше убейте меня, господин хранитель клада. Тогда уж разом кончится моя злосчастная жизнь. — Хорошо, — отвечал человечек. — Если такова твоя воля, топор у меня под рукой. Он спокойно вынул трубочку изо рта, выбил ее и сунул в карман. Потом неторопливо встал и скрылся в ельнике. А Петр, плача, сел на траву. Жизнь для него теперь ничего не значила, и он покорно ждал рокового удара. Немного погодя, он услыхал у себя за спиной Легкие шаги и подумал. Вот и конец. «Оглянись еще разок, Петр мунк Воскликнул человечек. Петер вытер слезы, оглянулся и увидел свою мать и жену Лизбет, которые ласково глядели на него. Он радостно вскочил на ноги. «Так ты жива, Лизбет, и вы здесь, матушка. Вы простили меня?» Они простят тебя, произнес стеклянный человечек, ибо ты искренне раскаялся, и все будет забыто. Возвращайся теперь домой, в отцовскую хижину и стань угольщиком, как прежде. Если ты будешь трудолюбив и честен, то научишься уважать свое ремесло, а твои соседи будут любить и почитать тебя больше, чем если бы ты имел десять бочек золота. Вот что сказал стеклянный человечек, и на этом он с ними простился. Все трое не знали, как им хвалить и благословлять его, и счастливые отправились домой. Великолепного дома Петра Богача больше не существовало. В него ударила молния, и он сгорел вместе со всем богатством. Но до отцовской хижины было недалеко. Туда и вел теперь их путь. А о потере имущества они нисколько не сокрушались. Но каково было их удивление, когда они подошли к хижине. Она превратилась в добротный крестьянский дом. Убранство его было простым, но удобным и опрятным. — Это сделал добрый стеклянный человечек, — воскликнул Петр. Какой прекрасный дом, сказала Лизбет. Мне здесь гораздо уютнее, чем в большом доме со множеством слуг. С тех пор Петр Мунк стал трудолюбивым и добросовестным человеком. Он довольствовался тем, что имел, неутомимо занимался своим ремеслом, а со временем, без посторонней помощи, нажил состояние, и снискал уважение и любовь во всем крае. Он никогда больше не ссорился с Лизбет, чтил свою мать и подавал бедным, которые стучались к нему в дверь. Когда через несколько лет Лизбет произвела на свет хорошенького мальчика, Петр отправился на еловый бугор и произнес заклинание. Но стеклянный человечек не показывался. — Господин хранитель клада, — громко позвал Петр, послушайте, мне ничего не надо, я только хочу просить вас быть крестным отцом, моему сыночку. Но никто не отозвался. Только налетевший вдруг ветер прошумел в елях и сбросил в траву несколько шишек. — Ну что ж, раз вы не хотите показаться, возьму-ка я на память эти шишки. Воскликнул Петр, сунул в карман шишки и пошел домой. Когда же дома он снял праздничную куртку, и его мать, перед тем, как уложить ее в сундук, вывернула карманы, оттуда выпали четыре тяжелых свертка. А когда их развернули, там оказались сплошь новенькие баденские талеры. И среди них ни одного фальшивого. Это был подарок человечка из елового леса своему крестнику, маленькому петеру. С той поры и жили они благостно и безбедно. И еще много лет спустя, когда у Петера мунка уже волосы посидели, он не уставал повторять: « Да, уж лучше довольствоваться малым, чем иметь золото и всякие другие богатства И при этом, Холодное сердце.